Глава третья. Постепенно к нам привыкли, и мы втянулись в работу. Нам стали доверять операции, которые полагается выполнять слесарем четвертого разряда. Например, проверить, как закреплен передний буфер, номерной знак, стоп-сигнал, фары или смазка. Надо знать, где, когда и чем смазывать. Однажды